В престольном граде славного русского царства в Москве Белокаменной жил боярин Матвей Андреев. Человек богатый, умный, верный слуга царский и по обычаю русских великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей чему в наши просвещенные времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не почиталось редкостью. Царь называл его «правым глазом своим», и «правый глаз» никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призывал к себе в помощь боярина Матвея, и боярин Матвей, Кладя чистую руку на чистое сердце, говорил, «Сей прав, не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но по моей совести. Сей виноват по моей совести, и совесть его была всегда согласна с правдою и совестью царской. Дело решалось без замедления». Правый подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на доброго государя и доброго боярина, а виноватый бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человеков. Еще не можем мы умолчать об одном похвальном обыкновении боярина Матвея, обыкновении которая достойна подражания во всяком веке и во всяком царстве. А именно, в каждый двенадесятый праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скартертями накрытые, и боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных людей, сколько их могло поместиться в жилище боярском. Потом, собрав полное число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю, садился сам между ими. Тут в одну минуту являлись на столах чаши и блюда и ароматический пар горячего кушанья, как белое тонкое облако велся над головами обедающих. Между тем хозяин ласково беседовал с гостями, узнавал их нужды, подавал им хорошие советы, предлагал свои услуги и, наконец, веселился с ними, как с друзьями. Так, в древние патриархальные времена, когда век человеческий был не столь краток, почтенными сединами украшенный старец насыщался земными благами со многочисленным своим семейством, смотрел вокруг себя, и, видя на всяком лице, во всяком взоре живое изображение любви и радости, восхищался в душе своей. После обеда все неимущие братья, наполнив вином свои чарки, восклицали в один голос. «Добрый, добрый боярин и отец наш! Мы пьем за твое здоровье! Сколько капель в наших чарках «Столько лет живи и благополучно!» Они пили, и благодарные слезы их капали на белую скатерть.